Прошлая жизнь. Берег Чёрного моря, посёлок Лазаревский. Впервые за долгие годы я выбрался к морю. Правда, не на отдых, а по делам. Меня срочно направили в Лазаревский, сорвав с другого дела и даже не объяснив, какого монстра надо прикончить. Не люблю такое. Осторожный охотник, живой охотник. Но все равно голубая вода, теплое солнышко, желтый песочек. Красота! Мой товарищ, который отправился в Ставрополь, высадил меня на окраине Лазаревского. А рядом с дорогой буквально за холмом начиналось море. Я не удержался и спустился к воде насладиться видами. Было раннее утро, но пляж уже не пустовал. Были и отдыхающие, и продавцы горячей кукурузы и пирожков. Вот только странность, все они старательно молчали. Я подошёл к прилавку с магнитиками и бусами, поздоровался и поинтересовался: "Э, чего это у вас так тихо? Стесняетесь?" Воргуем недружелюбно процедила продавщица. Она была напряжённой и нервной. "Покупать будете?" "Нет, ну так что тратите моё время?" Как только она это произнесла, её кожа начала сморщиваться. По ней пролегли глубокие морщины, которые расползлись с частой паутинкой от алба до основания шеи. Появились брыли и пигментные пятна. Волосы полностью поседели, и зубы посыпались из зубы. Я накинул на продавщицу заклинание стазиса, надеясь замедлить старение, но оно не подействовало. Женщина передо мной стремительно превращалась в ветхую старуху, но старение не останавливалось. Очень скоро продавщица начала разваливаться. Его тело осыпалось серым пеплом, как у вампира, который вышел на солнце. Всё заняло не больше 2 минут. Я понял, почему все молчат из-за каким монстром мне предстоит сразиться. В одинной любое произнесённое слово он может воплотить в жизнь самым извращённым способом. Конкретно у этой продавщице он и стратил всё время. Что ж, первое правило, когда имеешь дело с водяным молчи. Судя по всему, все продавцы и отдыхающие были в курсе, и поэтому ни звуком не отреагировали на смерть продавщицы, кроме уборщика, который собирал бумажки неподалёку. Он бросился к прилавку и завопил со слезами на глазах: "Провалиться мне проподам!" В один миг словно этого и ждал. Земля под ногами уборщика разошлась в разные стороны, и он провалился в образовавшуюся трещину, которая моментально схлопнулась. Раздалось отвратительное чавканье и хруст. Мне очень хотелось выругаться, но я промолчал. Вот так и приезжай на задание без подготовки и малейшей информации. Только монстру поможешь.